Мы оставили за собою плодородную местность, мы теперь оглядывались на нее, а косые лучи заходящего солнца обращали ручьи в золотые нити, заставляли ярко гореть красную вновь вспаханную землю и широкую гирлянду лесов. Впереди нас дорога становилась все более мрачную и дикую, проходя над громадными бурыми откосами, осыпанными исполинскими каменями. По временам мы проезжали мимо какого-нибудь коттеджа на болоте с каменными стенами и крышей, без всяких вьющихся растений, которые бы смягчали их резкие очертания. Вдруг мы заглянули в чашеобразное углубление с разбросанными по нем чахлыми дубами и елями, исковерканными и согнутыми многолетними свирепыми бурями. Над деревьями возвышались две узкие башни. Кучер указал на них кнутом и сказал «Баскервильголь». Его господин привстал с сиденья. Щеки его раскраснелись, глаза горели. Через несколько минут мы подъехали к воротам парка фантастической решетки из железа с изношенными непогодою столбами, покрытыми мхом и увенчанными кабаньими головами из герба Баскервилей. Старушка представляла собой развалины из черного гранита и стропил, но против нее находилось недостроенное новое здание, первое применение южноафриканского золота, вывезенного сэром Чарльзом. Мы въехали в аллею, где шум колес был снова заглушен слоем упавших листьев, и старые деревья сходились в виде свода над нашими головами. Баскервиль содрогнулся, когда мы проезжали вдоль длинной темной аллеи, в конце которой смутно вырисовывался, как привидение, дом. — Это случилось здесь? — спросил он тихим голосом. «Нет, — Нет-нет, Тисовая аллея находится с другой стороны. Молодой наследник бросил вокруг себя мрачный взгляд. «Неудивительно, что дядя чувствовалось не по себе в подобном месте», — сказал он. «Тут всякий будет напуган. Не дальше как через полгода я поставлю ряд электрических фонарей, и вы не узнаете дома, когда подъезд будет освещен лампой Свана и Эдисона в сотни свечей».